Глава 9. На следующий день, рано утром, сразу после завтрака, старшина Хун нашел судью Ди в его кабинете. Он стоял около письменного стола и кормил черепашку листьями. «Удивительно, какое тонкое обоняние у этих животных», — заметил судья. «Для нас эти листья совсем не пахнут, а посмотрите на нее». Он положил несколько листочков салата на стул. Черепаха, которая ползла по книге, подняла голову и повернулась в ту сторону. Судья Ди подвинул листья ближе к рептилии, а когда она их быстро съела, опустил ее обратно в сад камней. Затем он сел за письменный стол и живо спросил, «Как прошел твой вчерашний визит, Хун?» Старшина в деталях рассказал о своей встрече с Шэн па. В конце он добавил, «Похоже, что Шэн па в курсе того, что произошло с Тон Маем». Он также осведомлен о махинациях с заключением Пари. Шенпа даже предположил, что, так как у доктора Пена плохо с деньгами, он сам подстроил проигрыш своей лодки, но получил барыш. Судья Ди поднял брови. «Он сделал это!» «Да мог ли он такое сделать?» — судья подергал себя за усы. Тогда доктор предстает в совершенно другом свете. У меня сложилось впечатление о нем как об обеспеченном, достойном человеке с безупречной репутацией. На его серьезном бледном лице с блестящими черными усами мне почудилось выражение благородства. «Признаться, он довольно настороженно воспринял известие о смерти Туна вследствие сердечного приступа. Ты слышал о нем что-нибудь плохое, Хун?» «Нет, Ваша честь, он всеми признан лучшим доктором в городе. Жаль, что Шэн-Па выставил его с такой неприглядной стороны. Могу поспорить, что он знает о Тун-Мае и Ся-Куане гораздо больше, чем хочет показать. Но он скорее умрет, а не скажет правды». Судья Ди кивнул. «Понятно», — проговорил он. «Шэн-Па предпочитает, чтобы женщина сама сообщила все сведения». «Мы поедем к ней сегодня же утром. Ся еще не вернулся домой? Мне бы хотелось встретиться с ним, прежде чем нам что-то расскажет подруга Шэн Паанюм и Атон Мае. К сожалению, Ся еще не пришел домой, Ваша честь. Старший стражник доложил мне, что вернулся наблюдатель от дома Ся и сказал, что тот не появлялся. Хун замолчал». Потом как-то неуверенно продолжил, что касается подруги Шенпа, по ваша честь, то вполне возможно, что старый негодяй имеет какие-то сведения о продаже жемчужины, но хочет все представить так, что всеми интересующими нас данными обладает эта женщина. Зачем он несколько раз повторял, что она связана с императорским дворцом? Мне кажется, это полный бред. Судья пожал плечами. «Ну, почему же, Хун?» «Дворец обслуживают тысячи людей, включая поденщиц и судомоек, а что касается жемчужины императора, то можешь выбросить эту историю из головы, сказка, с начала и до конца». Изумленный старшина открыл рот, чтобы что-то сказать, но судья быстро перебил его. «Это обман, Хун. Более того, я убежден, что Кузнает об этом». Я плохо спал, у меня из головы никак не выходила эта история о пропаже жемчужины и о том, как она появилась у Тон Мая, и я пришел к выводу, что жемчужины вообще не существовало. Послушай меня внимательно, как я тебе объяснял вчера вечером, скорее всего, между Тон Маем и Янтарь была любовная связь. Пару месяцев назад Янтарь сообщила своему любовнику, что она беременна, и что он отец ребенка». Они поняли, что держать в секрете их отношения больше невозможно, и решили сбежать. Но как достать деньги? Тогда-то и была придумана история об императорской жемчужине. Янтарь сказала мужу, что Тон спрятал жемчужину в надежном месте, и она предложила пойти туда и заключить сделку. Любовники должны были встретиться во флигеле и тайно убежать с десятью слитками золота. Умный план! Однако они не знали, что Ку уже осведомлен об их любовной связи и только ждет подходящего момента, чтобы отомстить. Ку был бы дураком, если бы не догадался, что надежным местом, известным им обоим, является заброшенное поместье. Ку притворяется, что верит в историю, рассказанную Янтарь. Он отравил Тона и нанял подонка, чтобы тот убил Янтарь во флигеле и принес обратно золото. Что ты думаешь обо всем этом, Хун? Старшину терзали сомнения. Он медленно ответил, «Вчера вечером я воздержался от высказывания своего мнения по поводу версии вашей чести о причастности Ку, и только потому, что мы рассматривали различные варианты. Но сейчас, когда вы сформулировали обвинение против Ку, ваша честь, должен признаться, что не могу допустить, чтобы такой достойный господин с утонченной натурой был способен организовать подобное грязное убийство» ведь существуют и другие версии. Вот только что мы обсуждали доктора Пэна и его... «Ревность может заставить даже тишайшего человека совершить зверские поступки», — перебил его судья Ди. «Как бы то ни было, мы пойдем в заброшенное поместье и еще раз осмотрим флигель. Я убежден, что жемчужины не существует, но мне хочется посмотреть на место преступления днем. А прогулка ранним утром принесет только пользу» если по возвращении в город выяснится что сякуан все еще не появился то мы тут же поедем к подруге шанпа и попытаемся узнать где же отыскать этого неуловимого парня мне просто необходимо поговорить с ним до открытия утреннего заседания когда судья встал его взгляд упал на книгу по которой ползала черепашка да воскликнул он я забыл тебе сказать «Ты уже знаешь, что спал я плохо». Проснувшись за час до рассвета, я решил полистать эту интересную книгу, которую взял в библиотеке суда. Он взял в руки томик, открыл его на странице, заложенной закладкой, и добавил «У меня в руках собрание записей об этой провинции, опубликованное около 50 лет назад бывшим судьей, который проявил большой интерес к истории этой местности». Однажды он отправился в путешествие к разрушенному храму богини реки в Мандрагоровой рощи. К тому времени дорога, ведущая к храму, была вполне проходимой. Вот что он пишет. Внешняя стена около ворот совсем разрушена землетрясением. Главный зал и статуя богини остались целы. Скульптура высотой более пяти чьи представляет женщину, стоящую на пьедестале, вырезанном из огромного куска мрамора квадратный алтарь перед статуей является продолжением пьедестала замечательное произведение искусства судья ди поднес книгу ближе к глазам и сказал предыдущий читатель оставил заметку на полях красными чернилами зачитываю мой уважаемый коллега не прав я был в этом храме спустя 10 лет и обнаружил что алтарь сделан из отдельного куска мрамора Я удалил цемент между пьедесталом и алтарем, потому что слышал, что у священников за алтарем была ниша, где они хранили золотые сосуды для сбора пожертвований. Я решил, что эти ценные вещи должны храниться в более надежном месте, например, в ведомстве ритуалов. Но никакой ниши за алтарем я не обнаружил. Тван — судья Пуяна. Тван был добросовестным человеком, заметил судья Ди. Теперь вернемся к записям в книге. На указательном пальце левой руки статуи золотой перстень с рубином. Староста деревни сказал мне, что этот рубин считается оком зла, поэтому никто не осмелится украсть его. В каждом верхнем углу алтаря есть отверстие. В них крепились веревки, которые удерживали распластанных на алтаре юношей во время жертвоприношения. Кого принесут в жертву, определял жребий. Ритуал совершали каждый год пятого числа, 5 лунного месяца. Верховный жрец перерезал вены жертвы нефритовым ножом и орошал кровью статую. Потом тело торжественно относили к реке и бросали в волны. Это поистине дикарский обычай. К счастью, отменили несколько лет назад по приказу нашего мудрого правительства. Молва гласит, что статуя всегда покрыта влагой. Я проверял, и действительно, у нее мокрая поверхность. Но в чем тут причина? В рассе или в действии сверхъестественных сил я оставляю решать мудрому читателю. На меня очень повлияла жуткая атмосфера этого странного места, и я покинул ее быстрее, чем намеревался, прихватив один старинный кирпич — из разрушающейся стены в качестве иллюстрации к моему повествованию. Вот и все. Любопытные факты. Судья Ди положил книгу на письменный стол и махнул рукой старшине Хуну, чтобы тот следовал за ним. Во дворе он приказал слуге привести из конюшни двух лошадей. Они покинули город через южные ворота». Над каналом стелился туман, и им было приятно ехать к деревне Мраморный мост этим прохладным утром. В деревне они сразу направились к старости. Он доложил, что стражники вернулись на заре после неприятной ночи. Один из них уверял, что слышал тихие голоса призраков в Мандрагоровой роще, другой говорил, что видел, как среди деревьев мелькало что-то белое... Мужчины сторожили всю ночь, сбившись в тесную группу во внутреннем саду перед флигелем. Староста сказал, что отпечатал входную дверь флигеля после того, как вынесли тело янтарь. Судья одобрительно кивнул, и они поехали дальше. Миновав рынок, где торговцы раскладывали на прилавках товары, они повернули к лесу. Судья со старшиной молча приблизились к старой сосне, за которой начинались владения тона. Судья Ди слез с лошади и привязал поводья к искривленному стволу. Старшина поступил так же, дальше они добирались пешком. При свете дня дорога к поместью не показалась судье очень длинной. Скоро они увидели побитые непогодой ворота и поросшие плющом стены. Когда судья ступал под арку внутреннего сада, он внезапно остановился и дотронулся до плеча Хуана. Высокий, широкоплечий человек в длинной черной одежде и черной кисейной шапочке стоял спиной к ним у самого флигеля. «Эй!» — окликнул его судья. «Кто вы и зачем пришли сюда?» Мужчина обернулся и молча глядел пришедших с ног до головы. У него были тяжелые веки, спокойное лицо с короткими усиками и аккуратно подстриженной круглой бородой. Внимательно изучив незнакомцев, он вежливо сказал... Столь резкое обращение вызывает столь же резкий ответ. «Судя по вашей осанке и манерам, думаю, вы представляете высшую власть. Полагаю, я вправе задать вам те же вопросы. Ведь это вы зашли на мою территорию». Не тратя времени на объяснение, судья тут же заявил, «Я судья этой провинции, провожу официальное расследование, отвечайте на мои вопросы». Мужчина поклонился и еще более учтивым тоном ответил. «Имею честь сообщить, что меня зовут Куан Минь. Я торгую снадобьями, которые я привожу из столицы. Четыре года назад я приобрел это поместье у его бывшего владельца, господина Тон и Квана. Странные вещи творятся здесь. Покажите свое удостоверение личности». Человек в черном плаще ответил. Еще раз поклонился, затем достал из рукава два документа и отдал их судье. Одна из бумаг была удостоверением личности, выданным столичными властями, а другая представляла собой подробную карту всех владений Тона и была оформлена четыре года назад судом Пуяна и вручена господину Куан Миню как новому собственнику. Просмотрев документы и вернув их владельцу, судья Ди сказал «Хорошо». «Теперь объясните, почему вы сорвали официальную печать со входной двери флигеля? Вы знаете, что тем самым нарушили закон?» «Я ничего не делал», — возмущенно воскликнул Куан. «Я нашел дверь распахнутой настиж. Почему вы оказались здесь в столь неурочный час? Если ваша честь не будет возражать против длинного рассказа, я буду возражать». Поэтому постарайтесь изложить все кратко. Суть состоит в следующем. Невозмутимо пожал плечами господин Куан. Четыре года назад мой постоянный клиент, доктор Пэн Кья, прислал мне письмо и сообщил в нем о том, что дешево продается это имение. Он посоветовал мне приобрести его, поскольку в соседних лесах растет мандрагора. Мой торговый дом всегда с удовольствием покупает подобные участки. «Наша честь, конечно, знает, что корни этой травы высоко ценятся фармацевтами, и я купил эти земли. Однако в то время у нас было достаточно сырья из этого растения, и только два года спустя я решил послать одного моего работника изучить эти владения. Позже доктор Пен написал мне о страшной засухе, охватившей всю провинцию». В письме он предупредил, что местные жители могут не пустить моего посланца в Мандрагоровую рощу, которая, по их верованиям, принадлежит богине реки. «Полагают, что она...» «Знаю, знаю», — нетерпеливо перебил его судья Ди. «Продолжайте. Подчиняюсь, Ваша честь». «На протяжении следующих двух лет я был очень занят другими делами, и только вчера утром, когда моя лодка пришла в деревню Мраморный мост, меня осенило». «Ведь здесь, неподалеку, у меня есть свой участок, и...» «Что привело вас в мраморный мост? Желание совершить приятную прогулку?» «Напротив», — сухо ответил Куан, — «неотложное дело, связанное с моей работой. Три дня назад мы с другом и коллегой, господином Саном, наняли лодку, чтобы без промедления двинуться по каналу на север». Однако, когда наши гребцы услышали о вечерних состязаниях лодок драконов, эти лентяи упросили нас здесь остаться. Решив, что нет худа без добра, я отправил доктору Пену записку с просьбой встретиться со мной днем в деревне и показать мне бывшее владение Тона. Он ответил, что очень занят организацией состязаний и сможет увидеться со мной только ближе к вечеру. Доктор пришел ко мне, и за чашкой чая мы договорились о прогулке сюда сегодня на рассвете. Я выбрал ранний час, поскольку моим намерением было, и с позволения вашей чести остается, тронуться в путь как можно скорее. Сейчас я ожидаю доктора пена и, признаться, рад счастливому случаю, который привел сюда вашу честь. Вчера вечером только моя скромность не позволила мне явиться с визитом к вашей чести». Заметив удивленный взгляд судьи Ди, господин Куан продолжил с той же льстивой интонацией. «Вчера доктор Пен любезно пригласил меня в питейное заведение, где отдыхали грибцы, а потом проводил к месту финиша. Скоро доктору пришлось отлучиться по делам, и пока я бесцельно бродил по берегу реки, какой-то прохожий указал мне на вашу лодку, и я осмелился подняться на ее борт». У меня много деловых связей в Пуяне, и я считал своим долгом засвидетельствовать свое почтение судье этого города. На нижней палубе лодки никого не было и некому было доложить о моем визите. Когда я поднялся на верхнюю палубу, то увидел, как вы со своими женами любуетесь праздничным видом реки. Не желая мешать семейной радости, я ушел. На нижней палубе мне встретился слуга, но я попросил его не беспокоить вас». «Сейчас я рассказываю об этом, чтобы доказать, что я исполнен...» «Достаточно. С вашей стороны это было очень любезно, господин Куан». Судья пристально посмотрел на торговца с надобьями. «Вот, значит, кем был неизвестный посетитель, о котором говорил слуга». «Потом он спросил, а был ли с вами ваш коллега, господин Сан?» «Нет, ваша честь, он плохо себя чувствовал и остался на лодке». Я же дождался окончания состязаний, потом нанял лошадь и поехал обратно в деревню. Ни один из моих грибцов не появился, распущенные бездельники. Поэтому мне оставалось лишь выпить чашку чая и лечь отдыхать. «Спасибо, господин Куан. Скажите мне еще, зачем вы восстановили флигель?» Куан в вежливом удивлении поднял тонкие брови. «Восстановил? Вы имеете в виду разрушил, Ваша честь?» Судья прошел мимо него и поднялся по ступеням. За ним двигались старшина Хун и Куан. В дверях судья застыл в немом изумлении. Повсюду валялись большие куски штукатурки, обнажившие кладку из красного кирпича. Часть потолка обрушилась, плиточный пол был разобран, даже бамбуковые ножки кровати выломаны. «Что здесь происходит?» — раздался сзади удивленный знакомый голос. Судья Ди повернулся и горько сказал, «Неизвестные люди устроили здесь погром, доктор пэн Мы обозреваем его результаты». «Мне оказалось, доктор...» — холодно обратился к пришедшему Куан. «Мы договаривались, что вы приглядите за особняком». «Я всего лишь месяц назад посылал сюда человека, — господин Куан с досадой ответил доктор». Он доложил, что здесь все в порядке. Здесь было все тщательно осмотрено. Кстати, это был Тон Май, сын бывшего владельца. «Я ничего не понимаю. Я...» «Погодите, я сейчас вернусь», — прервал его судья Ди и дал знак старшине следовать за ним. Когда они отошли, судья прошептал на ухо спутнику. «Убийца приходил сюда рано утром, сразу после того, как ушли деревенские стражники». «Должно быть, он верит в историю жемчужины императора и решил поискать ее здесь. Давай проверим, был ли он в главном здании». Судья сердито отмахнулся от синих мух, вьющихся вокруг его головы. Быстрый осмотр комнат показал, что в них ничего не трогали. На пыльном полу остались только их собственные следы. На обратном пути старшина заметил — флигель полностью перевернули. Значит, убийца не нашел того, что искал. Судья Ди кивнул и снова раздраженно отмахнулся от назойливых насекомых. — Что-то меня смущают эти мухи. — Послушай, Хун, вот здесь, на краю стены, я увидел ту маленькую черепашку. Он, оперся на низкую стену, и добавил — она ползла под... Вдруг он замолчал, перегнулся через стену и посмотрел вниз. Хун проследил за взглядом судьей и невольно выругался. У подножия стены в неглубокой канаве среди травы они увидели тело мужчины, одетого в синюю куртку и такого же цвета штаны. Сотни мух кружили вокруг его головы, превратившиеся в месиво из запекшейся крови. Судья повернулся и поспешил обратно во флигель. В углу комнаты стояли увлеченные разговором доктор пэн и господин Куан. Судья Ди подошел к ним и небрежно произнес, обращаясь к Куану, «Сколько времени вы находитесь здесь до моего прихода?» «Я появился за несколько минут до вас, ваша честь», — ответил Куан. «Я не успел даже осмотреть главное здание. Я сначала зашел в сад, чтобы взглянуть на Мандрагоровую рощу, потому что...» «Вы оба идемте со мной!» — крикнул судья, не дослушав его. Как только Куан взглянул через стену, у него начались рвотные позывы. «Это вся Куан, Ваша честь!» — воскликнул доктор Пен. «Видите? Шрам на левой щеке!» Судья Ди подобрал полы одежды, забрался на стену и спрыгнул в канаву. Доктор Пен и старшина последовали за ним. Присев на корточке, судья внимательно изучал волосы трупа. Затем он огляделся, поднял из травы кирпич и передал хуну. Его ударили сзади по макушке этим кирпичом. На одной стороне видны следы крови. Поднимаясь на ноги, он попросил «Помоги мне обыскать кусты, там могут быть еще улики». «Это похоже на плотницкий ящик для инструментов, Ваша честь», — сказал старшина хун, — и протянул судье ободранный продолговатый ящик, который нашел под кустом. По знаку судьи Хун развязал кожаные тесемки. Внутри лежали полотна для пилы, молоток и несколько стамесок. «Возьмите это с собой», — велел судья, затем обратился к доктору Пену. «Помогите мне снять с него куртку». Когда они стянули куртку, то увидели, что левое предплечье мертвеца туго забинтованно куском ткани. Доктор Пен размотал повязку и осмотрел глубокий порез. «Рана была нанесена совсем недавно, Ваша честь», — заметил он. «Мне кажется, острым тонким ножом. Тело еще не остыло. Должно быть, смерть наступила около получаса назад. Судья Ди ничего не ответил. Он обыскал рукава одежды убитого, но они были пусты». Ничего не было и за широким поясом на талии, даже носового платка. Судья отрывисто произнес, здесь нам больше делать нечего. Остальное выяснит судебный лекарь.